Глава шестая. Тайна подземного города. С этого момента жизнь экспедиции изменилась. Правда, отец не удержался и сказал, «Если бы ты не полезла в пещеру, её бы отыскали без тебя, на полчаса позже. А ты могла и шею сломать». «Но ведь не сломала?» — ответила Алиса. Подземный город наградил археологов множеством удивительных находок — Теперь можно было понять, как жили когда-то обитатели крепостей подземного города. «Всего мы раскопали восемь поселений и одну крепость», — сказал Громозека, собрав экспедицию. «В поселениях мы не нашли почти ничего, кроме обломков горшков и кастрюль, ржавого оружия и следов пожара». И тогда мы поняли, что все эти поселения и крепость погибли в долгой и тяжелой войне, в которой жители планеты перебили друг друга. Сначала они воевали, стреляя из пушек и ружей, потом, когда кончился порох и железо, люди бились дубинками и стреляли из луков, резали друг друга ножами и кидали камни. Громозека опечалился. Его щупальца печально повисли. «А звери не смогли перебить друг друга», — сказала Алиса. «Они по лесам разбежались, но им тоже хочется убивать. Если так будет продолжаться, скоро никого на Бродяге не останется». «А в подземном городе?» — спросил профессор Селезнёв. «Всё, что лежит в тайниках и на подземных складах, — это оружие, запасы на случай осады, боеприпасы. Всё для войны». Алиса оглянулась. Общая комната купола, под которым жили археологи, была буквально завалена всевозможным оружием, которое они притащили из подземелья. Но ведь это неправильно. Не может же быть, чтобы люди стали людьми, разумными существами, если они кроме войны ничего другого не знали и не умели. Профессор Селезнев с утра усажился за электронный микроскоп. Теперь ему было важнее понять, что же вызывает у всех зверей, птиц и насекомых бродяги неукротимую злобу. Работал он так часа два? потом шёл к клеткам, в которых содержались отловленные на планете звери. Он кормил их, наблюдал за ними, потом возвращался к микроскопу и снова искал, в чём же секрет необычайной злобы. Но не находил ответа. А за это время археологи разобрали завал в глубине подземного города и нашли там архив и библиотеку планеты. Несколько дней Громозека не вылезала из своего кабинетика за тонкой перегородкой. Там беспрестанно жужжала переводческая машина. Она расшифровывала язык жителей Бродяги. Остальные же археологи просматривали пленки, найденные там. Это их специальность — восстанавливать по клочкам прошлое. Кувшин по черепку, статую по обломку, рукопись по обрывку. И они выяснили, что же произошло на планете Бродяга. А произошло вот что. Когда-то, примерно 30 тысяч лет назад, вокруг одной звезды вращалась планета. Она была похожа на Землю, и жители её уже освоили космические полёты. Однажды они узнали, что их звезде грозит опасность. Через несколько столетий звезда, их Солнце, должна взорваться. К сожалению, хоть жители той планеты многое умели и многого достигли, улететь к другой звезде они не могли, потому что их система находилась на краю галактики, и до ближайшей звезды было много световых лет. Тогда... Чтобы спастись, они за 300 лет отчаянного труда, в котором участвовали все без исключения жители планеты, создали на орбите вокруг своего мира планету искусственную, ту самую, которую мы знаем под именем Бродяга. Так как они соорудили внутри нее искусственное солнце и расположили все растения, воду и горы на ее внутренней оболочке, гибель звезды им была не страшна. Можно было отправляться в путешествие в поисках новой звезды. Все население обреченной планеты перебралось на Бродягу. И могучим взрывом искусственной планете был дан такой мощный толчок, что она помчалась к центру галактики. Планета превратилась в космический корабль. Через несколько лет после начала путешествия обитатели планеты увидели, как взорвалось их солнце, испепелив оставленную ими родину. Горько было сознавать, что погибли все их города и памятники, сгорели леса и испарились озёра. Планета стала комком раскалённого газа. Но главное — люди были спасены. Путешествие продолжалось многие столетия. Рождались и умирались новые поколения, старая родина стала лишь далёким воспоминанием, а искусственная планета всё летела и летела в поисках нового Солнца. Примерно через три тысячи лет после начала этого путешествия «Бродяга» приблизилась к звёздной системе, у которой были свои планеты. Жители «Бродяги» отправили на разведку космический корабль. Он сообщил, что на одной из собственных планет этой системы есть разумные существа — Так они нашли сразу и новое солнце, и братьев по разуму. К сожалению, этот разум оказался не таким братским, как они надеялись. Той планеты правили жестокие цари, которые вечно враждовали между собой. Когда в одно из царств спустились послы с бродяги и рассказали, что за гость приближается к их системе, местный царь понял, что ему страшно повезло. Он захватил корабль с послами, перебил часть экипажа, остальных заставил вести корабль к бродяге, нагрузив собственными солдатами. Жители бродяги были воспитаны на убеждении, что в космосе их ждут братья. Сами они давно забыли войны и не верили, что люди могут убивать друг друга. Поэтому, когда корабль, набитый солдатами царя Бездна, его имя сохранилось в летописях, он назывался Бездном Великим и Бездном Завоевателем, подлетел к бродяге. Там его ждали с цветами, надеясь, что послы принесли с собой благую весть». Поэтому, когда люки корабля раскрылись и из него начали выскакивать солдаты с огнемётами, жители-бродяги попросту не успели оказать им сопротивление. Через несколько дней вся искусственная планета, населённая мудрым и мирным народом, попала в рабство к разбойникам. Нет, не думайте, что жители-бродяги не сопротивлялись. Многие из них погибли, сражаясь за свободу. Но ведь в битвах за свободу обычно погибают самые смелые, самые умные. Завоевав бродягу и обратив её жителей в рабство, царь-бездн-завоеватель приказал перевести её на орбиту вокруг собственного Солнца, приготовившись покорить всех своих врагов. Но ничего из этого не вышло. В войне, которую он вёл на бродяге, погибли почти все учёные и инженеры искусственной планеты. Именно их в первую очередь и убивали солдаты бездна. Потому что деспоты не выносят учёных, инженеров и учителей. Они понимают, что если вверх возьмут учёные, то трудно будет удержать в руках рабов. Рабы должны быть невежественными и, желательно, неграмотными. Слишком поздно Безн понял, что планам его не суждено сбыться. Пока он принимал меры и искал виноватых, его родное солнце осталось далеко позади. Так что Безн Завоеватель получил целую планету, но расправиться с собственными врагами так и не сумел. Вскоре на его родной планете все забыли о царе бездне, а бродяга полетела дальше, совершая громадный круг по галактике. Заполучив планету, бездн и его вельможи не успокоились. Им хотелось перебраться на другую, более надёжную и крупную планету. Они жили в ужасе от того, что в любой момент может погаснуть искусственное солнце или прохудиться тонкая оболочка бродяги. И вот через много тысяч лет бродяга приблизилась к нашей Солнечной системе. К Земле был послан последний из военных кораблей «Бездна», который ещё мог летать в космосе. Он опустился на Землю, чтобы выяснить, можно ли завоевать нашу планету. Корабль не мог долго задерживаться на Земле, ведь бродяга неслась своим курсом, и остановить её никто не мог. Потомки солдат «Бездна» на Земле пробыли недолго. Времени, чтобы переселиться на Землю, у них не было, да и обитатели нашей планеты им не понравились. Но они знали, что через 26 тысяч лет они снова будут пролетать неподалёку от Земли. И чтобы к их следующему прилёту Земля была подготовлена, они оставили на ней какой-то лиловый шар, который должен взорваться как раз перед подлётом бродяги». «Так что это за лиловый шар?» — спросила Алиса. «Мы должны обязательно догадаться». «Алиса права», — сказал профессор Селезнёв. «Если верить документам, Земле грозит какая-то опасность, и на планете не осталось никого». Кто мог бы рассказать нам, какая?» «И где спрятан этот шар?» — добавила Алиса. «Ещё и друг друга перебили», — сказал громазека «Тоже непонятно. Жили бы, развивались». «Но как развиваться?» — возразил Селезнёв. «Ведь на Бродяге нет гор и нет настоящей земли. Из чего ты прикажешь добывать руду или нефть? Где доставать камень, чтобы строить города? Жить-то на Бродяге можно, а вот развиваться нельзя». И как только людей становится больше, их трудно прокормить. Это же хоть и очень большой, но всё-таки только корабль. «А может, они просто хвастались?» — спросила Алиса. «Прилетели к нам, захотели покорить, но наши рыцари их выгнали. Им стыдно стало. Они вернулись домой и говорят, мы просто не хотели. У нас в классе есть такой парень, Пашка. Если у него задача не решилась, он всегда говорит, что ему не хотелось решать». «Может, они и хвастались», — сказал Селезнёв не очень уверенно. «А может, у них был какой-нибудь план?» «Кому нужен план через двадцать шесть тысяч лет?» — спросила Алиса. «Мне, например, трудно планировать на два дня вперёд». «Громозека», — попросил Селезнёв. «Прочти слово в слово то место, где написано про шар». громазека достал жёлтый листок и прочёл. я оставлен в тайном месте лиловый шар». И когда в следующий раз наш мир придет в близость с той планетой, шар сделает свое дело, и планета будет готова сдаться без боя нашим победоносным воинам, И нам достанутся все их земли и горы, и будем мы хозяевами всего, и не будет у нас врагов. Профессор Селезнёв внимательно выслушал перевод. «Знаешь, громазека это мне не нравится», — сказал он. «Устяки», — рассмеялся Громозека, — «давно уже нет никого из этих завоевателей, а земля живёт и процветает». «И всё же», — не сдавался Селезнёв, — «а что же такое лиловый шар? В своё время узнаем», — сказал громазека «А когда будет своё время?» — спросила Алиса. «Скоро, моя девочка». «Ты, Громозека, не обижайся», — сказала Алиса. «Но твоя планета далеко, и на ней разбойники никогда не оставляли лиловых шаров». «Может, и оставляли?» — сказал громазека «Но и этот шар давным-давно сгнил, заржавел и рассыпался. Он, наверное, был каким-нибудь заколдованным пуголом которые придумали их жрецы. «А когда бродяга приблизится к земле?» — спросил Селезнёв. «Не через двести». Селезнёв поднялся. Он стоял задумавшись немного был похож на журавля. «Я встревожен», — сказал он. «Но что могли эти дикие разбойники?» У них оставались рабы с бродяги. Остатки учёных и инженеров. А это были образованные люди. А очень образованные люди, если у них нет смелости, если они очень боятся за свою жизнь, могут изготовлять для сильных господ всякие штуки, которые те используют во вред окружающим. Так что я очень прошу тебя, Гармазека, перерой их архив и постарайся узнать, что такое лиловый шар.